9. 2015. Робби. Болит голова. Пульсация постепенно утихает. С трудом открываю глаза. Мне знакомы эти стены, этот кирпич выкрашенный в белый цвет и мусорные баки внизу. Я знаю, где я. Это ресторан, в котором я работаю, точнее, его задворки. С этой чертовой стеной я встречаюсь несколько раз в неделю. Тот же переулок, та же облупленная красная дверь, та же кухня. Слава демонам. Теперь я знаю, как подобраться к Джен. Я могу влиять на ее воспоминания, пусть и незначительно. Нужно только сосредоточиться на Джен, и все получается. Думаю, именно поэтому мне удалось выбить бенгальский огонь из ее рук, хотя бутылку шампанского поднять не получилось. Зато я смог кинуть в нее ластиком. И она знала, что это была не Кэти. Она знала. Я заметил выражение растерянности на ее лице как раз перед тем, как воспоминание оборвалось. Но когда Джен сказала Кэти о ластике, та отреагировала спокойно. До сих пор не понимаю, как все это работает. Когда я бросил ластик, все вокруг словно приспособилось к этой ситуации, включая ее подругу. Значит, подсознание Джен изо всех сил старается сохранить ее рассудок, Вплоть до того, что меняет реакции людей. И даже ее собственные реакции. Ей просто с этим справиться. Кэти. Я вспомнил, откуда я знаю это имя, это лицо. Джен показала мне ее фотографию, когда я спросил, кто был ее лучшей подругой в школе. Она начала говорить о том, какой потрясающей была Кэти. И как бы она мне понравилась. Но потом Джен внезапно прекратила разговор и убрала фотографию. Сказала, что они не общались уже несколько лет. С ней такое часто случалось, когда разговор заходил о ее прошлом. Я знал, что отец оставил их с матерью, и для них это было, мягко говоря, неожиданностью. Я также знал, что у нее немного напряженные, прохладные отношения с мамой, и, как и с Кэти, Джен не хотела говорить со мной на такие темы. Слишком тяжело для нее. Поэтому я и не стал тогда углубляться и перевел разговор в более приятное русло. Какой смысл зацикливаться на прошлом? Шаги позади меня. Я оборачиваюсь и вижу, как Робби из прошлого и Джен идут по аллее. У нее в руке стаканчик с кофе, а у него бумажный пакет из моей любимой булочной. Значит, это происходит утром. Солнце уже высоко, но погода прохладная. На асфальте лежат несколько золотистых листьев. Осень. «Вот мы и пришли», — говорит он, поворачивая ключ в замке. Открывает дверь и приглашает ее войти торжественным жестом. Место, где творится волшебство. Она со смехом входит внутрь. Я быстро проскальзываю между ними. Не хочется снова застрять на улице. Неизвестно, сколько я пробуду в этом воспоминании, но надо постараться снова до нее достучаться. Дверь с лязгом закрывается, и мы оказываемся в полутемной кухне. Он щелкает выключателем, и комнату заливает яркий свет, который отражается от белых стен и столешниц из нержавеющей стали. Рядом с духовкой висит календарь. Я прищуриваюсь. Суббота, 26 сентября. На тот момент мы были вместе уже почти год. «Ух ты!» — восклицает она с любопытством, осматриваясь по сторонам. «Так вот она какая, кухня профессионала!» э, ну я бы это так не назвал», — говорит Робби, включая духовку. «Она не такая большая, но со своей задачей справляется. Не могу никак понять, почему ты так хотела увидеть место, где я каждый день обливаюсь потом. Ты ведь уже бывала у меня в ресторане, вместе с Хиллс». Она пожимает плечами и ставит почти пустой стаканчик на столешницу. Может опрокинуть его и разлить остатки кофе. Но что это даст? Давай, Робби, соображай. «Потому что здесь ты проводишь все время, когда не со мной», — говорит Джен. «Это огромная часть твоей жизни». Почесав затылок, он опирается рукой о столешницу. «Ну, если в этом смысле. Я тоже кое-что узнал о медицине, и это довольно много для парня, не имеющего к ней никакого отношения». Ты по-настоящему любишь свое дело, продолжает она, присаживаясь на столешницу рядом с ним. Она весело болтает своими длинными ногами. Первая ссора, случившаяся во время нашего первого совместного отпуска в Барселоне, забылась на удивление легко. И мы снова чувствовали себя счастливыми. Это была просто вспышка, небольшое недоразумение. И вот мы уже опять, Джен и Робби, влюбленная парочка, которая прекрасно проводит время. Ой, смотри, она указывает на пол. «Что это?» «А, это!» Робби смотрит на карточку, лежащую на полу, и смеется. «Еще одна!» «Еще одна?» «От Марти!» Говорит он и наклоняется, чтобы поднять карточку. «Это открытка от него?» «Ага». Он показывает Джен лицевую сторону открытки. На ней изображен цыпленок в солнцезащитных очках на фоне американского флага. Джен смеется. «Я помню эту открытку». «Марти тогда работал в Штатах и был самым преуспевающим холостяком среди моих друзей. Мы постоянно посылали друг другу на работу всякие дурацкие открытки. Это наш способ оставаться на связи». «Но почему цыпленок?» — спрашивает она, глядя на открытку. «Это из-за его имени, разве ты не помнишь? Марти Макфлай. Назад в будущее». Она выглядит растерянной. «Никто не смеет называть меня цыпленком!» — цитирует он с преувеличенным американским акцентом. «Да, да!» — отвечает она со смехом. «Что-то такое припоминаю». «И на этом наш вечер воспоминаний закончен», — усмехается он. «Наверное, вам было очень весело, когда вы путешествовали вместе», — говорит она со своего насеста. «Это ведь так здорово — открывать для себя мир, делать что хочешь». Она едва заметно вздыхает. «Конечно, здорово, и даже очень!» — с улыбкой соглашается Робби, его глаза сияют. «Не могу поверить, что вы забрались в фонтан Треви». «Да-да, тогда время!» «Невероятно!» — говорит она, слегка закатив глаза. «Я помню это время в Италии. Мы с Марти были совсем молодыми и беззаботными. Жизнь казалась мне персональным парком развлечений, полным возможностей и удовольствий. Мы с Джен недавно говорили о путешествиях, и я помню, как удивился, когда она сказала, что почти никуда не ездила. Вечно была чем-то занята. То к экзаменам готовилась, то работала». Я спросил, почему она не слетала куда-нибудь после окончания школы или на каникулах в университете? Ведь можно было воспользоваться студенческим кредитом. Она, как обычно, уклонилась от ответа и вместо этого стала расспрашивать, где успел побывать я. Я не стал на нее давить и, в общем-то, так и не разобрался, в чем тут дело. «Еще кофе?» Робби указывает на ее пустой стаканчик. «Да, спасибо», — отвечает она. Он подходит к массивному агрегату и включает его нажав кнопку где-то сзади. Замигали красные огоньки. Время на исходе. Не говоря ни слова, он подходит к холодильнику и достает пару контейнеров, ставит их на столешницу рядом с бумажным пакетом и начинает готовить для нее одни из своих любимых блюд — хаггис и круассан с сыром. Хаггис — национальное шотландское блюдо из бараньих потрохов. К концу долгой рабочей недели Джен всегда была такой измученной, и я непременно угощал ее чем-нибудь вкусным, иначе она просто забывала поесть. Тебя вообще никогда не привлекала идея продолжить учебу, поступить в университет?» Спрашивает она, пока он ставит противень в духовку. «Нет, никогда», — отвечает он с улыбкой. Повернувшись к кофемашине, он начинает откручивать тяжелую ручку-держатель. Затем вынимает из шкафа пухлую упаковку кофейных зерен и засыпает их в кофемолку. «Не то чтобы я тупой или типа того, У меня были неплохие оценки, но я помню, как Фа и Кирсти учились в университете. И это так... обыденно, что ли? Мне не нравится сама мысль о том, чтобы досконально распланировать свою жизнь. Ну, знаешь, сначала университет, потом работа, женитьба, пятая, десятая. Понимаешь? И поэтому ты решил покорять горные вершины? Палец Робби замирает над кнопкой «Пуск». У меня сводит живот. Белоснежный песок, танцующие люди... Мы с Марти в неоновых жилетах улыбаемся друг другу на тайском пляже. «Ну...» — начинает Робби, отогнав воспоминания. «Мы приехали в Таиланд, и наш друг из школы сказал, что он по вечерам подрабатывает в ресторане в Шамани, а днем катается на лыжах. И это показалось мне отличной возможностью». Я судорожно сглатываю. Двигаемся дальше. «Звучит заманчиво», — мечтательно произносит Джен. «И ты пробыл там следующие пять лет?» «Точно», — отвечает он. Подойдя к холодильнику, берет молоко с полки, забитой продуктами. Затем оборачивается к ней, немного нахмурившись. «Я ведь тебе уже рассказывал, разве нет?» «Ну, если только чуть-чуть», — улыбается она. «Но мне нравится слушать об этом». «И что было потом?» «Ну, потом Марти поступил в университет в Бристоле, а я остался в Шимани. Когда попадаешь в Альпы, ты либо уезжаешь после первого сезона, либо остаешься там надолго». У меня один сезон превратился в год, год превратился в два, ну и так далее. Он наливает молоко в кофе и подает ей вместе с пышным круассаном. Пахнет божественно. Задумчиво улыбаясь, она откусывает кусочек. О боже, это потрясающе! Разве сыры Хаги смогут быть такими вкусными? Правда? Тебе нравится? Усмехается он. Кстати, это одна из причин, почему я вернулся. И почему же? Он выглядит взволнованным. И я вдруг понимаю, как сильно мне этого не хватает. Мечтать о чем угодно, ставить любые цели и просто получать удовольствие от процесса. «Я хочу когда-нибудь открыть свой ресторан», — говорит он. «Нет, мне нравится работать нам это и все такое, но хочется иметь свое заведение в старом городе, где будет шотландская кухня с европейским акцентом. Это мой план». «По-моему, отличный план», — говорит Джен и ставит стаканчик на стол позади себя. Ее глаза сияют. Она на самом деле впечатлена этой идеей и его стремлением достичь большего. Я почти физически ощущаю, как по кухне летают искры, и атмосфера наполняется воодушевлением и верой в счастливое будущее. Снова чувствую себя как-то странно. Дыхание учащается. Судя по всему, скоро я буду в другом месте. Свет начинает меркнуть, и я могу оказаться где угодно. Ее детство, наши отношения или машина? Я должен что-то сделать. Когда комната начинает растворяться в воздухе, я изо всех сил ударяю рукой по чашке. «Джен, очнись!» — кричу я. Фарфоровая чашка падает на пол. Джен вскрикивает. Последнее, что я вижу, — ее лицо, искаженное ужасом. Глаза лихорадочно мечутся по комнате, а потом я слышу ее голос. «Кто это сказал?»